«Неужели не замечаете сходства?» Вместо него откликнулась Кармен. Обогнув Елеазара и не замечая высказанного полушепотом предостережения, она осторожно приблизилась ко мне вплотную. Ей пришлось чуть наклониться, чтобы внимательно посмотреть Ренесми в лицо. «Глаза у тебя мамины», — ровным, спокойным голосом заключила она, «а вот лицо папино. И улыбнулась, будто не в силах больше сдерживаться, Ренесми в ответ просияла ослепительной улыбкой. Не сводя взгляда с Кармен, она коснулась моей щеки и представила, как дотрагивается до темноволосой вампирши, мысленно спрашивая, можно ли. «Давай, Ренесме, сама тебе все расскажет», — предложила я Кармен. Голос мой от переживаний звучал не громче шепота. У нее особый дар. Кармен с немеркнущей улыбкой смотрела на Ренесме. «Ты уже умеешь говорить, малышка?» Да. Звонким сопрано подтвердила девочка. «Все гости, кроме Кармен, дружно отпрянули. Но я лучше покажу». И она дотронулась до Кармен пухлой ладошкой. Та оцепенела, как будто сквозь нее пропустили электрический ток. Гелиазар, мгновенно оказавшийся рядом, схватил ее за плечи, чтобы отдернуть. «Подожди». Беззвучно выдохнула Кармен, мигающим взглядом, смотря в глаза Ренесми, Показывала Ренесме долго. Эдвард, не отрываясь, смотрел вместе с Кармен. А мне оставалось только жалеть, что я не умею, как он, читать мысли. Джейкоб позади начал переминаться с ноги на ногу, судя по всему, жалея о том же... — Что Нессия там показывает? — пробурчал он в полголоса. — Все. — так же тихо ответил Эдвард. Еще минуту спустя Ренесми наконец отняла ладошку и одарила потрясенную вампиршу победной улыбкой. — Значит, она действительно твоя дочь? — Переводя топазовые глаза на Эдварда, изумилась Кармен. «Какая умница! Этот дар у нее явно от папы!» «Ты ей веришь?» — с надеждой спросил Эдвард. «Безоговорочно». На лице Елиазара отразилось смятение. Кармен... Она взяла его руки в свои и ласково сжала. «Невероятно! Но Эдвард говорил чистую правду. Пусть тебе девочка сама покажет». Подтолкнув Елиазара ко мне, Кармен... — девнул Ренесме. Покажи ему, мегверида, дорогая. Эренесме ответила улыбкой, польщенной одобрением Кармен, и осторожно прикоснулась к колбу Елеазара. — Ай, Корей! Ах ты, черт! — вскрикнула, отскакивая. — Что она сделала? С опаской, подбираясь ближе, спросила Таня. Кейт отлепилась от стены. — Просто пытается донести свою версию, — успокоила Кармен. Эренесме нетерпеливо нахмурилась. «Смотри же, смотри!» — велела она Елиазару, и, протянув руку, поднесла ее почти к самому его лицу. Елиазар окинул ее подозрительным взглядом и обернулся на Карму, ища поддержку. Кармен ободряюще кивнула. Тогда Елиазар с глубоким вдохом наклонил голову и коснулся лбом маленькой ладошки. По его телу прошла дрожь, когда Ренесми начала сеанс. Но в этот раз Елиазар выстоял, только глаза прикрыл, чтобы не отвлекаться. «Ага!» — выдохнул он несколько минут спустя, и глаза снова открылись. «Теперь понимаю». Ренесме улыбнулась, и Элиазар, чуть помедлив, выдавил ответную скованную улыбку. Ильязар. вопросительно окликнула Таня. «Все правда. Она не бессмертный младенец, а наполовину человек. Иди сюда, сама убедишься». В комнате воцарилась тишина. Таня, готовая в любую секунду отпрыгнуть... Выстояла свой сеанс, затем настала очередь Кейт. Обеих прикосновения и последовавшая за ним картинка глубоко потрясли. Когда все кончилось, стало ясно, что Ренесми сумела покорить и их. Я глянула мельком на бесстрастное лицо Эдварда. — Неужели все так просто, раз и готово? Золотистые глаза лучились ясным, спокойным светом. Значит, никакого подвоха. — Спасибо что дослушали. Негромко поблагодарил он. — Ты говорил о смертельной опасности, — вспомнила Таня. — Раз она исходит не от девочки, значит, насколько я понимаю, от Вальтуре. Как они узнали? Когда они здесь будут? Я не удивилась, что она так быстро все разгадала. В конце концов, кто еще может представлять угрозу для такой сильной семьи, как наша? Только Вальтури. Что день, когда Белла видела в горах Ирину, Ренесми тоже была там, пояснил Эдвард. Глаза Кейт превратились в щелочки. Из горла со свистом вырвался воздух. Ирина, донесла на вас? На Карлайла? Ирина? Нет, прошептала Таня, наверное, кто-то другой.